«Джо. Работа стала для меня передышкой от дома. Жду не дождусь, когда к нам переедет Ханна». Мать среагировала на мой замысел точно так же, как и Руби. «Только через мой труп», — заявила она. «Это несправедливо. Мне необходима поддержка. Я предлагала тебе свою помощь». Руки матери трясутся, однако я не испытываю к ней ни капли сочувствия, лишь гнев. «Сама виновата. Ты не в состоянии делать то, что мне нужно. Это ведь не пара-тройка часов в день. Руби нуждается в постоянном присмотре, и нам требуется надежный человек. Разве ты возражала, когда Ханна занималась моим воспитанием? Я запрещаю тебе приглашать эту особу!» «Как ты можешь? Все уже договорено. Надеюсь, это ненадолго. Мы с Руби уедем отсюда при первой же возможности». За девочкой должен присматривать кто-то из членов семьи. Значит, то, что было хорошо для меня, неприемлемо для моей дочери? Просто невероятно. Похоже, сейчас будет скандал. Готовлюсь защищаться изо всех сил, однако мать тяжело вздыхает и смотрит мне прямо в глаза. Джослин, отнесись серьезно к тому, что я сейчас скажу. говорит она, и меня пробирает страх. К чему ты клонишь? Руби мне недавно кое-что рассказала. Ханна занимается телесными наказаниями. Хочешь сказать, что она бьёт мою дочь? Что за отвратительная ложь? Не ожидала, что мать опустится до подобной низости, чтобы добиться своего... «Не думала, что ты способна на такие измышления. Ханна и Мухи не обидят. Она меня в детстве пальцем не тронула. Да и Руби наверняка мне пожаловалась бы». «Милая, клянусь, я тебя не обманываю. Жизнью клянусь, это действительно было». «По-моему, ты что-то путаешь, Джослин. Ты должна принять меры. Если будешь бездействовать, за дело возьмусь я». «Прекрати». Твои обвинения просто возмутительны. Я была о тебе лучшего мнения. Я ухожу на работу, вечером переговорим. А тебе пока следует смириться с мыслью, что Ханна будет жить в нашем доме». В поезде обдумываю услышанное. Ни на минуту не верю, что мать говорит правду, и всё же её слова не проходят бесследно. Кто в детстве обращался со мной хуже? Ханна или мать? «Конечно, мать». А теперь она пытается очернить мою бывшую няню. Чёрт знает что. Разумеется, позволь Ханна себе лишнее. Руби немедленно мне всё рассказала бы». Добравшись до Лондона, вновь п о г р у ж а я с ь в своё расследование происхождения картины. Чувствую себя то ли детективом, то ли кладоискателем. Невероятное ощущение. Интересно, сколько домов и гостиных с м е н и л о за несколько десятилетий в а н и т а с Скольким человеческим трагедиям она стала свидетельницей? Я просто очарована возможностью погрузиться в подобные подробности и всё же следует сосредоточиться на главном. Архивы Национальной галереи позволят мне узнать историю картины в самые кратчайшие сроки. Я нахожу важные сведения в каталоге одной из выставок, где побывала Ванитас. Собственно, это тоненький т буклет с перечнем произведений искусства, Напротив каждого названия — маленькое чёрно-белое фото. В скромном буклетике содержится самое что ни на есть полная информация о происхождении нашей картины. Итак, до Холтов и Пауля Кёнига Ванитас принадлежала фонду Йоханнеса Ховкеса. Важнейшее дополнение к тем документальным следам, что я уже обнаружила. Фотографируя нужную страницу и з торжествующей улыбкой покидаю архив. День получения комиссионных приближается. А, кстати, почему бы мне не продолжить изыскание? Разве нельзя проследить более раннюю историю картины? На ходу задаю поиск в интернете. Итак, фонд Ховкиса до сих пор существует. Наверняка у них сохранились некоторые свидетельства. Направляюсь к нашей галереи. На улице свежий солнечный денёк и Лондон — Выглядит чудесно. На Пикадилле танцуют тени, деревья у церкви святого Джеймса уже сбросили листву, и бледные солнечные лучи пробиваются сквозь переплетение ветвей, заливая мягким светом прилавки уличных торговцев. Скоро магазинчики украсят свои витрины к рождественским праздникам. Неплохо бы в ы в е с т и Рубина несколько дней в столицу. Правда, сперва надо получить причитающуюся мне комиссию. Не исключено, что Ханна захочет поехать с нами. Здорово было бы провести время втроём. Стараюсь не думать ни о рассказе матери, ни о том, что мне делать с этой информацией. В галерее обнаруживаю протирающую застеклённые картины Клеменси. «Мне удалось найти каталог с выставки!» — с порога кричу я. Клеменси, не прерываясь и даже не обернувшись, отвечает. «Отлично». Фавершем у себя? Нет. Её равнодушие вводит меня в лёгкий ступор. Да ещё и Фавершема нет на месте. Стараюсь не расстраиваться. Решила, что неплохо бы связаться с фондом, который был собственником в а н и т а с до Пауля Кёнига. Чем больше мы узнаем, тем лучше, правда? Клеменси, наконец, оборачивается. Её руки черны от типографской краски, стёкла она полировала старой газетой. Думаю, в этом нет необходимости. Посмотрим. Возможно, клиент удовлетворит и та информация, которую вы уже нашли. Что-то случилось? Нет-нет, ничего. Она принимается за следующую картину. Брызгает на тряпку стеклоочистителем и аккуратно протирает стекло. А я не могу заставить себя остановиться. Идея представляется мне крайне важной. Спрошу всё же мнение ф а в е р ш и м а По-моему, клиенту следует предоставить всё, что только можно раздобыть. Это ведь всё-таки история. Если у меня получится собрать максимум доказательств происхождения картины, они останутся в качестве приложения к ней, станут частью её истории. Клеменси уныло опускает плечи. Вы хоть представляете, как пафосно всё это звучит? Видимо, мне не удаётся скрыть обиду, потому что коллега смягчается. послушайте «Давайте присядем на минутку. Полагаю, вам кое-что следует знать». «Она настолько серьёзна, что я задаюсь вопросом, не сообщат ли мне сейчас о предстоящем увольнении». «Простите, если я несколько перегибаю палку, но мне хочется сделать всё возможное». Клеменси садится напротив. «Мне очень неприятно об этом говорить», — начинает она. Но некоторые картины в нашей галерее вовсе не подлинники. Фавершем замешан в афере с подделками шедевров. Он занимается подобной деятельностью уже лет десять. «Что?» Я ожидала от Клеменси чего угодно, только не таких откровений. «Но как?» «У них разные методы. Комбинация сложная». Я могу раскрыть вам её от и до, но в первую очередь вам следует знать, что Фавершем работал в связке с вашими родителями и Элизабет Фуллер, подругой леди Холт. Элизабет как раз и создаёт подделки, основой для которых служит коллекция вашей семьи. Фавершем пользуется репутацией настоящего знатока, поэтому имеет возможность спокойно выбрасывать на рынок подделки наряду с подлинными произведениями искусства». Излюбленная тема «Итальянский ренессанс», а мнимое происхождение картины из коллекции Холтов создаёт иллюзию гарантии подлинности. Я на м е г лишаюсь дара речи, но вопросов у меня столько, что я быстро прихожу в себя. «А вы? Вы в доле? Разумеется. Иначе я ничего вам рассказать и не смогла бы». Они вовлекли меня в мошенническую схему против воли. Сделали преступницу из меня, а теперь п ы т а е т с я впутать и вас. Говорите, обнаружили в архивах важные документы? Их подбросила Элизабет. Она ведь умеет подделывать не только шедевры. Элизабет не знает себе равных в этом деле. Как минимум, она точно одна из лучших. «Моя действительность рушится на глазах». Похоже, я даже о Клеменсе составила себе ложное представление. «Мне казалось, что я вам не нравлюсь. Дело не в вас», — качает головой она, «а в том, что с вами пытаются сделать». «А как насчёт моей детской фотографии на фоне Ванитас? Она хотя бы настоящая или тоже обман?» «Неужели во мне пытались пробудить ложную память?» Я встревожена да нельзя. Похоже, мои надежды изначально были неосуществимы. а фотографии ничего сказать не могу. Простите, что мне пришлось ввести вас в курс дела. Наверняка вы испытали шок, но вы имеете право знать, чем здесь занимаются, во что вас втягивают. Я-то считала, что сделала открытие, обнаружив удивительные документы. Да-да, это мощный стимул. Я это тоже проходила. Тошно становится, как только вспомню своё возбуждение. Почему же вы до сих пор работаете у ф а в е р ш и м а Когда я поняла, что к чему, и выяснила, что меня превратили в послушную марионетку, оставалось три выхода. Можно было уйти обо всём забыть. Уйти и сдать мошенников полиции, меня обвинили бы наравне с ними. Оставался третий вариант — работать дальше и получать свою долю. Денег у меня не было, я по уши залезла в долги, поэтому и выбрала последний вариант. Но вам-то это без надобности. Решилась рассказать обо всём, потому что хочу дать вам шанс выйти из этого дела, пока вы не увязли. Мне такая возможность не светила. Почему вы уверены, что я не сдам вас полиции? Ну, это ведь ваша семья. Клеменсей вправду настолько уверена в своей безопасности, что позволяет себе улыбнуться. Плохо она меня знает. Так или иначе, мне требуется некоторое время на р а з д у м ь е Сможете сказать Фавершему, что мне пришлось уйти домой? Разумеется. Позвоните мне, если вдруг потребуется поговорить. Спасибо, — говорю я. Даже не верится, что вы набрались смелости признаться. «Мне жаль, что вам пришлось выслушать эту неприятную историю, причём именно от меня. Впрочем, думаю, что я всё сделала правильно». «Вы правы. Выхожу из галереи и быстрым шагом двигаюсь вниз по Корг-стрит. Останавливаюсь только в глубине Грин-парка. Мне не хватает воздуха. Я чувствую себя запачканной с головы до ног и оттого злюсь». Злюсь на ф а в е р ш и м а но ещё больше на мать и Элизабет. Как они посмели мной манипулировать? Мне пришлось вернуться в Лейк-Холл после смерти мужа, потому что требовалось какое-то убежище. Контакты с матерью я хотела свести к минимуму и всё же терпела, когда та пыталась завладеть сердцем моей девочки. Сделала над собой усилия ради них, хотя горе буквально съедало меня заживо. Подумать только. Родная мать втянула меня в незаконное предприятие. Задержи нас, полиция, суд мог бы лишить меня родительских прав. Немыслимое предательство. Бреду на Паддингтонский вокзал в самом что ни на есть ужасном расположении духа.